Многое унаследовал он от бабушки, в том числе и боязнь всяких решительных объяснений, желание отдалить, насколько возможно, неприятную минуту, если бы даже наступление ее было неизбежно само по себе. Лучше позже, чем раньше совершится неприятное. А тут еще и опасное грозит. Александр знает характер отца, бешеный, неукротимый только перед екатериной как перед матерью как перед всевластной государыней смиряется он да и то не всегда а если сын станет ему поперек пути павел не постесняется не остановится перед самыми решительными средствами опираясь на свое положение на свой авторитет отца и старшего вроде словом К полузабытой, но такой тяжелой ропшинской трагедии грозит примышаться новая. А юный князь совсем не любитель трагедии, особенно в собственной жизни. Но он знает и бабушку. Она так мягка, так уступчива, податлива на желания ее окружающих, пока это не противоречит ее собственным желаниям и планам. Если же что решила, то сумеет довести дело до конца, не стесняясь никакой жертвой, прибегая к самым решительным мерам. Хорошо это знает Александр. Видит, что решительная минута настала. И неодолимый, отчасти физический страх, овладел юным князем. Легкая дурнота покрыла бледностью пылающее раньше лицо. Капли пота выступили на висках, на лбу. Юноша сидит весь на свету, Все заметила императрица, но не показала виду. Ласково продолжает. Скажи, мой друг, за эти дни мама ничего не говорила тебе особенно важного, уж чтобы и касалось именно тебя. Может быть, по секрету? Ничего, скажи. Я тебя не выдам, верь мне. Знаешь, никто, даже мать и отец, не любит тебя сильнее, чем твоя старая бабушка. Помнишь, как мы дружно жили с тобою столько лет, пока ты старше не стал, не женился? Теперь, правда, и отец отымает у тебя немало времени, муштрует. Из наследника трона капрала какого-то права сделать желает. Лучшего нет на уме у его высочества, бог с ним. Но мы с тобой можем столковаться прямо, откровенно, не правда ли? Особенно в таких важных вещах, как сейчас, обсудить надо. Во всем, Ваше Величество, самую жизнью готов я доказать, как много предан вам и готов выполнить священную волю вашу. Проще лучше давай говорить с тобой, Александр. Так как же? От матери что-либо слыхал? Нет. И не от отца? Нет, милая бабушка. Вот. Значит, сумела промолчать, хотя перед ним. И зато спасибо. Узнай, он не удержался бы, схватился бы уж с тобой. Да и мне покоя не дал бы. Особливо, видя, что в гроб глядит старуха, мать родная. Ваше величество, бабушка, милая, успокойся. Будь мужчиной. Слушай, что хочу сказать. Время всему на свете. Ты знаешь, как не крепка я, но шестьдесят семь лет живет на свете это старое тело. Покоя просит. Вон, слыхала я, ты сам мечтал порою уйти от трона, от меня, ото всех, честным гражданином, в тиши, в безвестности, вкушать покой приватной счастливой жизни. Не смущайся, дитя, это прекрасная, высокая мечта. Скажу тебе одному — и я не раз мечтала о том же. Но не делилась ни с кем этими чистыми и детскими неразумными грезами. Да, неразумными. Ты и я иначе должны мечтать, стоя на той высоте, куда определила нас судьба. Другим дать счастье — вот то, о чем имеем право мы мечтать с тобою. Другим Многим миллионам людей даровать мир и покой хотя бы ценою своей жизни и своего счастья. Вот долг наш. И так я старалась воспитать тебя, чтобы вручить тебе, державу, знать, что моя Россия счастлива под твоим правлением. Государня, ваше величество, постой, дай договорить. Наверное, ты слышал, сам видишь, понимаешь, кого я готовлю в преемнике себе. Я не хочу ставить сына в противники отцу, повторяю, не судья ты ему, но отвечай, как перед Богом. Думаешь ли, что мой народ, твой народ, будет счастлив под скипетром моего сына? Молчишь, опускаешь взгляд Довольно мне и такого ответа. Но, Ваше Величество, дорогая бабушка, позвольте мне... Нет еще, погоди, дай досказать. Я пыталась столковаться с твоей матушкой, с великой княгиней. Пока еще сын мой не у власти, она имеет влияние на отца и большое, знаю. Но он хитер. Это все до поры, пока сила не в его руках тогда все пропадет. И теперь уже нет порою удержу моему сыну, а тогда... Я стараюсь не думать. Мне жаль тех, кто столько лет жил спокойно под моей державой. Мне жаль его, — негромко договорила Екатерина, словно видя перед собою что-то очень печальное. Вздрогнул и Александр, словно услышал зловещее предостережение. — Видишь ли, Снова живее, — заговорила государня. отчасти и не худо было бы для тебя, если узнают люди, каков на деле будет мой сын повелителем. Но не надо делать таких тяжелых опытов и опасных для многих. Вот почему я решилась на последнее. Не волнуйся, мой друг, там на столе лежит пакет. Дай его сюда. Этот самый. Сейчас я очень слаба. Нельзя скрывать от тебя того, чего не знают пока и не должны знать другие. Жить мне осталось очень мало. Только потому я и решаюсь подвергнуть тяжелому испытанию твою кроткую душу. Возьми. Прочитай один, что там найдешь. Копии некоторых важных бумаг, мое распоряжение посмертное. Подписано, как видишь, сильнейшими моими друзьями и сотрудниками. Особенно с военной стороны. Суворов, Румянцев согласились со мною. И тут же пояснение общее. Но прошу, приказываю тебе ни с кем не делись тайной. Особливо не говори отцу, чтобы не вышло для меня лишних забот, докук и неприятностей. Видишь, я и так слишком слаба. Пожалей свою бабушку. Обещаешь? Ваше Величество, приказывайте. Всю кровь пролью для исполнения вашей воли. Благодарю. Верю. Трудно мне сейчас говорить, но я должна еще. Не будь вокруг отца таких дурных людей, таких грубых, этот Кутайсов. Ракчеев глупец, на обезьяну более похожий. Он очень плохой и низкий и жестокий человек, ваше величество. Его можно опасаться ради того, как умеет этот праныра направлять волю батюшки. Видишь, ты и сам понимаешь. Не отец твой, эти хамы, изверги, людей губители, овладеют царством после меня, если бы... Но... Поглядим, что даст Господь. Прочти, обдумай, дай мне скорее ответ. Я решила, так и знай, но все же хочу услышать, что сам ты скажешь. И помни: взойдя на трон, надо забыть себя, если не хочешь, чтобы проклятия покрывали твое имя и при жизни, и по смерти. Ну, иди с Богом, мое дитя да будь бодрее. Пора стать мужем, не отроком, как ты был до сих пор. Дай я тебя поцелую. Господь с тобою.